Глава семнадцатая Вернувшись к костру, обнаружила сосредоточенного Лиама, который держал в руке стопку с пестиком довольно большого размера. — Такой подойдет? — у Кары взял. — Лиам, ты молодец. То, что нужно, — похвалила мальчика. Тот счастливый с широкой улыбкой на лице оглядел присутствующих и гордо выпятил грудь. — Квин, выкладываю? — спросила Дерин, все еще продолжая размешивать вареную траву. да «Две ложки, думаю, пока будет достаточно», — подтвердила, и когда в ступке появилась кашица, я принялась растирать ее в пюре. Как только жидкость остыла, вручила это важное дело Лиаму, чуть позже Дерин, потом поучаствовал нетерпеливый мальчонка. И так до самой темноты, пока вся ребятня не приложила свои ручки к изготовлению бумаги. К концу третьего круга пришел Анрей. Он вручил мне рамку и какое-то время молча наблюдал за старательными детками но вскоре, слегка качнув головой, покинул наш маленький кружок очумелых ручек. «Так, думаю, получилось замечательно. Сейчас водой разбавим и вот на эту рамку выложим», проговаривала я каждое свое действие. «Распределим равномерно и подождем, когда вода выльется». «Нужна ткань», — тут же спросил Леом, удивляя меня своей памятью. «Надо же, запомнить все, что я перечисляла по дороге, когда мы догоняли обуз. Да, подтвердила я». Через мгновение серый плотный кусочек ткани лежал на бревне, а я продолжила. Аккуратно поддеваем будущий листок и выкладываем на тряпку. Дерин, ее надо подвесить на веревку до полного высыхания. — В обозе у тебя под крышу. — Да, пойдет. — Еще на пару листочков хватит. Кто хочет попробовать? Меня тут же окружил радостный ор детей, наблюдающих за волшебством. — На всех не хватит, так что давай ты, лем и ты. — Остальные уже завтра. Вареной травы достаточно. В итоге у нас вышло не три, а пять листиков. Еще двое деток ушли к родителям, счастливые, с довольными мордахами. «Куин, — Куин, а тихо спросил Леам, оглядываясь, чтобы никто не услышал. — Давай завтра. Сегодня надо спать. — ответила так же тихо, развешивая последний кусочек ткани. — Остались лишь мы, полуношники. Только я не поняла, почему шепотом. — Набегут, не оттащить. Это все Дерин разболтало, — буркнул Леон. А это же была тайна. С чего ты взял? Пусть знают все, — потрепала расстроенного мальчишку по голове. Завтра сделаем чернила и проведем испытание. Ты где спишь или сегодня дежуришь? Нет, сегодня очередь Тима, а я с райном отдыхаю, — ответил он. Ладно, я пошел. Спокойной ночи. Пожелала уходящему мальчику и вздрогнула от тихого покашливания. смотрю Увлеклась и забыла выпить отвар. — И давай ногу твою посмотрю. Тихим голосом отчитала меня травница. — Карр, что же ты так подкрадываешься? — выдохнула с облегчением. — Давай свою отраву. А нельзя туда меду, что ли, добавить? Ведь она не только вонючая, еще и горькая просто жуть. — Вот еще. Не маленькая. Потерпишь. — хмыкнула травница. — Пойдем, посмотрю и намажу синяк. А то тебя уже муж заждался, делает вид, что спит. — Да? Тогда поспешим. И спасибо, нога стала гораздо меньше болеть. Через 10 минут я уже укладывалась под бочок к старательно притворяющемуся спящим мужу. С наслаждением вдохнув его запах, уткнулась носом в грудь и отключилась. Стоило моей голове коснуться импровизированной подушки. А утром проснулась от тихого голоса синет. квин сходи до повозки. Там ее облепили дети и ждут, когда ты вытащишь бумагу». — И тебе доброе утро! — пробормотала, потягиваясь. — Сейчас схожу. Пять минут на сбор, и я, взяв в охапку шкуру, поплелась к телеге, которую действительно обступили дети, и с нетерпением каждый по очереди заглядывали в ее проем. — Вы хоть позавтракать успели? — со смехом спросила у подпрыгивающих на месте девчонок и мальчишек. Взрослые близко не подходили, но тоже вытягивали шеи и с любопытством высматривали, что же так заинтересовало их чат. «Нет, Куин, сейчас глянем, что получилось, и пойдем», — ответила за всех Дерин. «Ох, и что с вами делать?» Тяжело вздохнув, я забралась в телегу, мысленно проговаривая. «Пусть все получится. Пусть все получится!» Подползая ближе к развешенным кусочкам ткани, я на мгновение прикрыла глаза, не решаясь взглянуть. Но выбора не было и буквально трясущимися руками я сняла ближайшую ко мне тряпочку, на которой высох наш первый лист бумаги. Потрогав его рукой, поняла, что влаги нет, значит, пора соединять. Сняв остальные четыре кусочка ткани, осторожно, стараясь не смять их, выползла к детям, которые замерли в предвкушении. Теперь нам надо аккуратно отделить присохший листик от тряпочки, проговаривая. Я, медленно поддевая за краешек, потянула первую бумагу в нашем септе. Это оказалось очень волнительно, а знать, что итог этого мероприятия ожидает такое количество людей, особенно переживательно. «Можно — Можно? — спросил муж. — Интересно, как давно он здесь стоит? — Конечно, — ответила, подавая листочек, который был скорее похож на тонкий картон с шероховатой поверхностью желтого цвета. — Хм... Задумчиво протянула Анрея, осматривая. — Из травы? — Да. Отдай детям, видишь, им тоже интересно посмотреть. Произнесла, заметив, что мои маленькие помощники разволновались. Бери отдал листочек замершему рядом Лиаму. — Куин, расскажешь Римману, как она делается? — Да, но Лиам сможет все подробно объяснить. Тут же отреагировала я. Мне совсем не хотелось возиться с этим. — Лиам? — удивленно переспросил муж, взглянув на мальчишку. А тот, важно кивнул и с забавно нахмуренными бровями стал рассматривать все творение. — Так, вот еще четыре листа, держите! — вручил остальные дети И быстро завтракать! — На следующей стоянке продолжим. У нас есть еще вареной травы на несколько листочков бумаги. — Ты к реке пойдешь? — спросил муж и, получив кивок, продолжил. — Я провожу. Подхватив меня за талию, помог спуститься с повозки. — Взял за руку и, лавируя между галдящими детьми, к которым присоединились их родители, повел меня к берегу. — Ты завтракал? — произнесла, чтобы разбавить молчание. — Нет еще. — Скажи, а когда прибудем на место, какие дальнейшие планы? — Надо будет быстро построить общий дом и обнести его стеной, заняться подготовкой к зиме. В этом году не успеем посадить ячмень и овес, придется экономить. — Я заметила, что женщины и дети собирают ягоду, траву и съедобные корешки. Может, мне присоединиться? — Они справятся, — ответил муж и, немного помолчав, продолжил. — Квин, ты сможешь сделать побольше бумаги? Ее мы обменяем на необходимые нам продукты. — Конечно. Хотя бумага так себе, и процесс долгий. — Мальчишки что постарше будут делать? Ты только скажи, что нам надо продержаться до весны. Осенью мы соберем в лесах, и на болотах все съедобное, но овощей и зерна мало взяли. Я постараюсь что-нибудь придумать. Анрей, я еще хотела попросить сделать мне вот такую штуку. Проговорила и принялась чертить подобранной веточкой на песке. Мы давно пришли к реке, но муж, разговаривая со мной, обсуждая вопрос выживания своего небольшого племени, так и не отпустил мою руку. Мне было приятно все. И то, что он делится со мной, и то, что хочет касаться меня. Вот смотри, нужны два барабана, кладкие без занос. И в каждый потребуется вбить очень много тонких, острых железных гвоздей. Чем больше, тем лучше. Их надо соединить так. Рисуя, я объясняла, как соорудить кардер. Это зачем? С недоумением, уставившись на мой жуткий рисунок, по форме больше напоминающей орудия для пыток, вопросил Анрей. Этим кардером будет быстрее вычесывать шерсть. Пока мы доберемся до места нашего будущего дома, успеем переработать все, что сейчас везем. Ты объясни это еще раз села, но ну и скажи, чтобы помог тебе. Он лучше разбирается с деревом. Спасибо. Поблагодарила мужа, думая, что он все же молодец. Поддерживает все мои странные прихоти, пока непонятные для него. Пора отправляться. Мы слишком долго здесь задержались, — ответил муж, осторожно касаясь пальцами моей щеки. Да, пора. Вдруг смутилась и резко опустилась к воде. — Сейчас я быстро умоюсь и идем. Сполоснув лицо и руки холодной водой, пальцем почистила зубы, думая, где бы достать мел. Через две минуты была готова. Муж молча подхватил меня под руку и повел к стоянке. Всего шагов двадцать, и он оставил меня у затухающего очага, устремился к выстраивающимся в ряд повозкам. — А завтрак? — запоздало спросила, но андрей или не услышал. Или не пожелал отвечать. «Пей отвар, ешь кашу и едем!» Сучила кружку кара, шустро собирая посуду. «Спасибо. Подожди!» Воскликнула и быстро стала сооружать бутерброды, засунув сковородку на угли. Из остатков лепешки, сыра и мяса вышло пять больших бутербродов. Их я уложила в тряпицу, что дала кара. Налила в кружку отвар, сегодня он был ромашковый с шиповником. Выпросила ложечку меда и, поблагодарив травницу, горной козой поскакала на поиски голодного мужа. Свою тарелку с кашей и вонючий отвар оставила в повозке, напугав своим неожиданным появлением синя. — Привет! Посмотри, пожалуйста, за кружкой, чтобы не опрокинулась. Я Анрея покормлю и вернусь. — Хорошо, — улыбнулась женщина. На этот раз мужа еле нашла. Но благодаря очень внимательным и вездесущим детям ему все же не удалось от меня скрыться. — Анрей, держи. Ты не позавтракал. В узелке горячие бутерброды, в кружке отвар. Протараторив, это ярванулок в своей повозке, которая медленно поднималась по извилистой узкой и пыльной дороге. — Давай подсоблю. Держа меня за руку, синет помогла забраться в телегу. — Уф, спасибо. — Феликс, ты уже здесь. Прости, не прихватила тебе косточку. — Не беспокойся. Этого обжору кормит каждый. — Видишь, лежит, вздыхает. Объелся. Только что сжевал большой шмат мяса, что Кахир принес. — Надо поблагодарить мужчину, — пробормотала, делая глоток отвара. — Бе! Какая же гадость! И когда кара прекратит давать мне эту вонючку? — О! По ее заверениям, эту отраву полезно пить всегда, — развеселилась Синит. — То есть, пока сама не скажу, хватит, так и буду пить? — возмущенно воскликнула я. — Угу. Женщина все же не выдержала и рассмеялась. «Кошмар!» — выругалась мысленно, допивая гадость. «Синет, подскажи, пожалуйста, а квашеная капуста у нас есть?» «Кажется, была. Зачем тебе?» «Сок от нее нужен. Или уксус винный?» «И он тоже есть, правда, немного». «Замечательно!» — ответила мысленно, потирая ручки в предвкушении. «Доем кашу и прогуляюсь вдоль дороги».